самом конце весны или в начале лета 1825 года Пушкин пишет из Михайловского Александру Бестужеву, одному из лучших русских прозаиков того времени. «Полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами. Роман требует болтовни». Последние слова цитируются пушкинистами и историками литературы очень часто. Адресат, можно сказать, не внял. Декабрист Бестужев после поражения восстания, в итоге оказавшийся на Кавказе рядовым, вскоре снова начал печататься, анонимно и под псевдонимом Марлинский. В какой-то момент популярность его у тогдашних читателей была чрезвычайно высока, но писал и издавал им по-прежнему быстрые повести с романтическими переходами. Самые пространные из них никак не дотягивают до романа с болтовнёй. Но и сам советчик, то есть Пушкин, прозаического романа, подробного, обстоятельного, хотя бы относительно неторопливого, тоже не написал. вершины его прозы – заветная пушкинская классика, сплошь повести «Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка». Оба тезки погибли в одном и том же 1837 году, и к этому времени русский роман, так медленно рождавшийся, так долго разгонявшийся, уже существовал. Начиная с 1829 года опубликованы хотя бы Юрий Милославский, или русские в 1612 году, и рословлев или русские в 1812 году, Загоскина, Клятва при гробе Господня Николая Полевого, Ледяной дом Ложечникова, Иван Выжигин Булгарина. Практически все они широко и внимательно читались, в том числе и Пушкиным, а некоторых из них, например, о Ледяном доме, с его гипнотическим и почти мистическим изображением призрачного Петербурга, двойными и тройными шифрами интриг, нешуточным напряжением действия, Некоторые наши современники могут быть очень высокого мнения. И все-таки первый русский прозаический роман, именно роман, который практически единодушно считается классикой, это «Лермонтовский герой нашего времени». И тут, кстати, есть одно очень примечательное хронологическое совпадение. «Герой нашего времени», как известно, был напечатан в 1840 году. Затем развитие русского классического романа долго шло непрерывно или почти непрерывно, и ровно сто лет спустя, в 1940-м, Оно было как будто исчерпано совпадением, по крайней мере, трех обстоятельств. В этом году закончилась публикация «Тихого дона». В этом году смерть Булгакова прервала его работу над последним романом. В этом году окончательно перешел на английский, как язык своей прозы, «Сирен», уже Набоков. Платонов и Бунин после этого года тоже не писали и не издавали романов. Непрерывному развитию классического русского романа судьба отвела ровно сто лет. Но вернемся к Пушкину. И так он не написал прозаического романа, и его повести лишь отчасти соотносятся с романным жанром. Других учил быть болтливыми, то есть почти наверняка с поправкой на вольный дружеский слог письма это означает подробные проработанные сцены, пространные диалоги, неторопливо переданные размышления героев и так далее. А сам писал конспективно, сухо, очень скоро, только иногда притормаживая в неожиданных заводях видений, как в знаменитых описаниях картинок на стене станционного смотрителя. Образцовый пример из раннего и незаконченного арапа Петра Великого. Наконец она почувствовала первые муки, меры были приняты наскоро, графа нашли способ удалить, доктор приехал и так далее. Подобные беглые переходы можно найти практически в любой пушкинской прозе. И все-таки, как мы знаем, роман Пушкин написал. И он-то и стал первым великим русским романом, если не добавлять ограничительное прилагательное прозаический Это роман в стихах. Это Евгений Онегин. Онегин не просто роман. Можно сказать, роман, обращенный на себя, роман о романе. Он дышит предшествующей романной традицией, напрямую толкует о ней, все время с ней играет и переосмысливает ее. И в наше время сохранилось жанровое деление литературы, тогда же оно было куда более прочно. В различных жанрах, будь то эпическая поэма или новая романтическая поэма, трагедия или романтическая драма, комедия или фантастическая повесть, разыгрывались свои типы сюжетов, привычными были свои герои, и в конечном итоге создавались и обсуждались свои смыслы. Роман при всей его внутренней свободе, по сравнению с другими жанрами, при всем его разнообразии, не только не исключение, но едва ли не самый яркий пример. С чего начать? Начать хочется сразу с двух сторон. С того, как часто упоминаются в Онегине романы, их авторы, их герои и героини, и с того, насколько важную роль в судьбах персонажей Онегина, в их формировании, в их обрисовке автором, играет их чтение и, в первую очередь, романное чтение. Роман – тема Онегина хотя бы потому, что главные герои читают романы и хотя бы отчасти мыслят романами. В первую очередь это, конечно, Татьяна. Она такая, как есть, чуть ли не прежде всего, потому что она прочитала, пережив и переосмыслив так много романов, некоторые из которых названы прямо или по авторам, или героям, а другие должны быть представлены по аналогии. Этот романный багаж поначалу мешает Татьяне понять ее избранника. Прежде всего потому, что в тех книгах, которые она читала раньше, такого героя не было. Чтобы начать разбираться в нем, ей придется добраться до его кабинета и прочитать романы, которые читал он. «Кто ты? Мой ангел и хранитель? Или коварный искуситель?» Но он не то, ни другое. Он даже в первом приближении и то, и другое сразу, а на самом деле вообще третье. Впрочем, в соответствии с Онегинским принципом тотальной проблематизации и противоречий, И в том, что Татьяна совсем не читала разъясняющих Онегин книг, нельзя быть до конца уверенным. Почему иначе она видит его в своем сне, во всей обнаженности его литературной генеалогии? Роман читает Ленский, своей Ольге. А романами, скорее всего, нечитанными по пересказам, питалась в юности воображение матери Татьяны. И отнюдь не последняя по важности роман и читал повествователи, их знания он предполагает в своих читателях. Нас пыл сердечный рано мучит, очаровательный обман. «Любви нас не природа учит, а сталь или шатубриан. Мы алчим жизнь узнать заранее, мы узнаем ее в романе», сказано в одной из пропущенных стров первой главы. А в другом, также отвергнутом варианте, еще жестче. «Любви нас не природа учит, а первый пакостный роман». Тут важным и примечательным оказывается еще одно обстоятельство. Многие романы, которые для предпушкинского и пушкинского поколения были живым фактом чтения, недавними новинками, последним или предпоследним словом романной моды, сейчас напрочь выпали из чтения. Не только популярного, но и специального. Не только у нас, но и у себя на родине. Это особенно относится к произведениям первых лет XIX века, потому что классику середины XVIII еще отчасти читают. Есть надежда, что упомянутые Пушкиным Юлия и Вальмар, персонажи романа Руссо «Юлия или новая Элоиза», или Грандисон и Лавлас, герои двухславных романов Ричардсона, А первый из них упомянут в Онегине, кажется, целых семь раз, современным читателям могут оказаться хотя бы знакомы. Хуже с Фабласом, героем романа Луве де Кувре. Еще хуже с романами Мальвина и Матильда, госпожи Мари Котен, Марии часть фамилии ее мужа, сама она Софи. А ведь Пушкин на них хоть и бегло, но ссылается и надеется, что параллель или ассоциация будет читателем поймана. Тоже с романами немецкого писателя Ла Фонтена, не путать с французским баснописцем, с романом валерий Юлии Крюденер, ведь эти книги формировали восприятие Татьяны не в меньшей мере, чем уцелевшая на наших полках классика. Онегинским прообразом повезло чуть больше. Есть надежда, что вампира Байрона и Полидори и мельмота-скитальца Митюрина, он же Матюрин, он же Митчурин, предельчивые читатели себе представляют. Как же все это отзывается в романе в стихах? Начать, возможно, лучше всего с самого яркого и в то же время довольно запутанного случая. Это один из наиболее памятных эпизодов романа, знаменитый «Сон Татьяны» в пятой главе. Он, конечно, чрезвычайно нагружен смыслами и образами, перекликается со сказкой и мифологией, в парадоксальной форме предвещает ближайшее и дальнейшее будущее героев романа и вообще является одной из совершенных вершин пушкинского искусства слова и поислования. Но присмотримся сейчас только к одному его измерению. В своем сне барышня видит того, в кого она влюблена, Одновременно в образе предводителя разбойничьей шайки и в виде демонического персонажа, своего в компании нечисти и нежити. Облики, конечно, страшные, но, согласимся, и в самой ужасности своей эротически Татьяна или прозревает часть какой-то жуткой правды об Онегине, или наводит на него какой-то поклёб. При этом она сама обнаруживает в себе эту женскую магию прозрения и почти видовства Всё это так. Но какова литературная подкладка сна? По крайней мере, на какую-то часть она очевидна. Конечно, взятая в эпиграф главы светлана Жуковского, ее источник – баллада Бюргера Ленора, а невесте, увезенной на кладбище мертвым женихом. Но, кажется, не только. Жанру романа тут тоже есть что предъявить. В романах последних лет, последних на момент написания Пушкиным этой главы, два эти героя – дворянин-разбойник и джентльмен-демон – оказываются в числе самых заметных. Например, в 12-й строфе третьей главы романа Пушкин упоминает в числе прочих «Сбогара» и «Мельмота». Первый – герой французского романа Шарля Нудье, опубликованного за 7 лет до написания главы, молодой человек знатного происхождения и атаман в атаке разбойников. Его именем потом кличит свою собаку Алексей в «Барышне-крестьянке». Второй – персонаж английского романа Чарльза Митюрина, напечатанного за 5 лет до того или... Точнее, имя общее сразу у нескольких персонажей этого романа, где речь идёт о взаимопроникновении человеческого и демонического. Кстати говоря, этот второй роман должен был выйти в свет перед самым-самым знакомством Онегина и Татьяны, по разным предположениям о внутренней хронологии пушкинского романа чуть ли не буквально в тот же год, ну или года за 3-4. Так вот, тот охлаждённый герой, джентльмен и денди искуситель и погубитель, роль которого замещает в романе Онегин, мог быть в других романах или разбойником, или демоном. Дело в том, что сам Евгений нет. хотим бы он ни был, он не вампир и не атаман. В отличие от героя пушкинской баллады «Жених» или например, от Дубровского, он не таков, но героиня видит его во сне таким, обнажая его литературную генеалогию. И вот тут возможны ветвящиеся истолкования, из которых не исключено, по-своему, справедливы все. Да, действительно, это может быть экскурс в предысторию типа Онегина в жанре романа, Игра с текстами предшественников. Но может быть и пародия автора, уже переживающего романтизм на романтические штампы. Вот, дескать, что кажется пугливой барышне. А на деле не так. А может быть временное перенесение действия в фантастический или мифологический план, как в великих латиноамериканских романах недавнего прошлого, оправданное изложением сна. Или прозрение преступных и демонических возможностей Онегина. Или открытие неожиданного богатства и непредсказуемости жизни – На фоне литературных штампов. Герой страшнее разбойника и вампира. Он просто добрый малый, как вы да я да целый свет. Это как если бы современная школьница или студентка увидела бы во сне одноклассника или одногруппника, в которого влюблена в образе вампира из недавно увиденного фильма. Это что-то говорило бы о ней, что-то о нем, что-то о фильме и о влиянии культуры на жизнь. Между прочим, в той строфе, где упомянут из «Багар и Мельмот», Речь идет о чтении некой обобщенной современной девушки, но, кажется, она названа и охарактеризована так, что ясно, что это не Татьяна, что по сравнению с ней Татьяна несколько задержалась в прошлом, на романах предыдущей эпохи. Кстати говоря, три основных персонажа романа в тех культурных кодах, которым они следуют, представляют как бы три эпохи или три поколения, хотя между собой они почти ровесники. Татьяна – чтение еще практически полностью доромантическое, Ленский – романтическое на грани сентиментализма и романтизма, как в реальной поэзии, например, Жуковский. И только Онегин – настоящий новый романтизм с байроническим и демоническим оттенком, как поколение самого Пушкина. Точно так же они, будучи глубоко национальны, по сути, представляя типажи и перипетии именно русской культуры, в европейских своих корнях обращены к трем главным культурам тогдашнего Запада – Татьяна – к Франции, Ленске – к Германии и Онегин, прежде всего, к Англии. А вообще, по-видимому, Как-то вот так прежде всего и обыгрывает Пушкин предшествующую романную традицию, в той или иной форме напоминая читателю о том, что было до его книги, в той самой традиции, предшествующих романах, и обманывая его стандартные литературные ожидания новыми поворотами. Для этого нужны привычные исходные расклады и неожиданное развитие. Представляя Ольгу, повествователь отмахивается «Любой роман возьмите и найдете верно ее портрет» и при этом умалчивает о том, что хотя героини вроде Ольги и Правда встречаются в романах часто, но героини вроде Татьяны еще чаще. Также часто противопоставлены два молодых мужских характера – энтузиаст и Человек-света. Но в Онегине все развивается и продолжается по-своему. Уже упомянутый мельмотский талец начинается с того, что молодой человек приезжает к умирающему дяде, что, называется, вам это ничего не напоминает, но дело в том, что в доме дяди английский герой –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 это постоянная игра и постоянный диалог Пушкина с романами недавнего и давнего прошлого, с романным миром как таковым, вдруг оборачивается таким глубоким вторжением в большой метасюжет европейского романа, что иные почти поразительные совпадения оказываются возможны как будто и без прямой преемственности. Если я не ошибаюсь, Пушкин не читал Джейн Остин и как будто никто из его друзей, кто мог бы его просветить, тоже. Но Ричард Темпест обратил внимание на ряд не вполне эпизодических соответствий, между гордостью и предубеждением и Онегину, притяжение отталкивания между неветренной умной сельской барышней и богатым и неприступным молодым человеком из столицы, соседом по усадьбе, ее визит в его дом или замок, в его отсутствие, позволяющий ей многое в нем понять и так далее. Некоторые из этих мотивов не назовешь расхожими в романах той поры и более раннего времени, тем примечательнее их перекличка у таких разных авторов. Даже и не отдельные мотивы или черты героев, а сами композиционные блоки, сами принципы построения несут память об истории романа и содержат перекличку с ней. Первая глава, включающая большой фрагмент о юности и учении героя, в известном смысле пережитого наследия романа «Воспитание», не вошедшая в состав основных глав и печатаемая как приложение путешествия Онегина», наследие романа «Странствий». Это как «Годы учения» Вильгельма Мейстера и «Годы странствий» Вильгельма Мейстера, два романа Гёта. Ну, это только один возможный пример, конечно. Точно так же затянувшийся на годы обмен письмами между Татьяной и Онегином не просто повод надолго предоставить слово самим героям, не просто отражение важной роли переписки в тогдашней жизни, не просто два симметричных композиционных перебоя в ровном течении романа, но и благодарная память о том, как часто роман строился в форме обмена письмами об эпистолярном романе. Роман отблагодарил. Подобно тому, как Пушкин переосмыслял тексты предшественников, играл ими, переначивал схемы, обрушивал на читателей неожиданности, заставлял, по сути дела, все время читать текст в двойной оптике, все время помня, говоря словами восьмой главы, другие строки, так и пушкинские последователи, практически с первых лет после опубликования Онегина и до нашего времени, ссылаются на него, напоминают о нем читателю, обыгрывают героев, ситуации, действия. В совсем недавнем романе девушка, главная героиня, встречает в поезде того, кто станет, по крайней мере, в первую половину ее жизни, человеком ее судьбы, главным для нее мужчиной. Он почти так же юн, как она. А куда он едет, в разговоре всплывает. На похороны дяди. И уже ничего не нужно объяснять дополнительно.